Вечер третий. Сиротка Даша Корнилов принимает командование строительства укреплений. Анна Демидовна, спросил на другой день рыжеватый мальчик, когда все уселись около старушки: "А вы нам про сиротку Дашу-то не досказали?" Ну, поехала она верхом за войском, и как началось сражение, Остановилась неподалёку, привязала лошадь к дереву и разобрала свою котомку. Лишь увидит Даша, что падёт один из наших, то подбежит, перетащит его под дерево, если он ещё жив, и перевяжет его рану. После битвы она вернулась в Севастополь и попросила, чтобы ей позволили ходить за ранеными в госпиталь. Услыхало прию у Сердце покойная царица Мария Александровна и прислала ей после войны 1000 рублей, да медаль и золотой крест. Господь не оставил сироты. Она вышла за отставного матроса, а инвалиды сделали складчину на икону Спасителя. Кто дал 10, а кто дал 5 копеек, И благословили они Дашу к венцу. Божит она и до сих пор жива. Сказывала я вам вчера дедушке, как мы огородим себя от неприятеля со стороны моря. Да знали, что он и сухим путём на нас нападёт. А не было у нас земли никаких укреплений. Матушка, спросила Дарья, что такое укрепление? Я тебе скажу, мама, отозвался Николка. Ведь я и об этом в своей книжке читал. Сделают земляную насыпь, поставят на неё пушку, и называется это батарей. Из-за насыпи солдаты стреляют, так что насыпь заслоняет их от неприятелей. А когда настроят эти самые батареи около одного места, то это место крепко будет и не скоро неприятель его возьмёт. потому и называется оно укреплением Молодец, нелко сказала Анна. Видно, грамота тебе впрок пошла. Когда хотят город защищать от врагов, то на стройят около него эти укрепления, и не прямой стеной, а идут они разными поворотами, до да углублениями. Выводят их то полукруглые, то угловатые и называют эти углубления до да повороты разными именами: бастионами, редутами и мало ли ещё как. А около всей стены идёт снаружи широкий ров. Когда неприятель откроет очень сильную пойбу по этим укреплениям, то это называется бомбардировкой. Большого надо мастерства, чтобы устроить прочные укрепления, и не на всяком месте удобно их ставить. Говорила я вам, что бухта разрезает Севастополь на две половины, на южную и на северную. Если идти или ехать с одной на другую, то придётся огибать всю бухту. А перебираются обыкновенно морем на ялике. Что такое ялик, спросил кто-то из гостей. Ялик маленькая лодка, отозвалась Анна Демидовна. Что с южной и что с северной стороны устроены пристани, а дома и церкви стоят на южной. На северной живут одни лишь бедные люди рыбаки, лодочники, там же и кладбище. С этой стороны прочно не укрепишь. Место неудобное, а всё же надо было попытаться хоть какую-нибудь защиту против неприятеля приготовить. Да слава богу, удалось от северной стороны удалить врага. Как же это удалили его бабушка, спросил Миша. Вот, скажу так, узнаешь. А теперь слушайте. Боялось начальство чтоб он не стал на той дороге, откуда мы ждали наших запасов. Тогда уж не было бы подвоза, и пришлось бы нам погибнуть голодной смертью. Стало быть, надо было от этой дороги удалить неприятеля. Для этого-то князь Меншиков после альминского боя и ушёл к сторонке. Прошло дней 5 после сражения, Поднялись мы поутру и вдруг слышим, что князь и оставшиеся полки вывел из города и оставил у нас всего тысяч пять народа. Куда они пошли и зачем? Начальники-то, может, про то и знали, да нам ничего неизвестно было, и страх нас разбирал. Ну, как неприятели с поля сражения пойдут морским берегом, ведь они через несколько часов Будут перед Севастополем, и тогда спасенья неоткуда ждать. Князь оставил в городе трех начальников. Генерала Моллера над войском, а над флотскими Павла Степановича и Владимира Алексеевича. Владимир Алексеевич смотрел бодро, а многие не хуже нас приуныли и недаром. Неизвестно где неприятель. а от князя весточки нет. Войдут враги в Севастополь, хоть и заперт наш флот, ведь он будет в их руках. А Павел-то Степанович говорит, «Не увижу я такого позора. Легче мне, — говорит, — затопить собственными руками мои родные корабли». И приказал он им пробить бока и заткнуть до поры до времени пробойки. «А подойдет, неприятель?» а кружит со всех сторон город, тогда мы сами должны пустить наши кораблики ко дну морскому. Одному Богу известно, как было горько в то время. Все казалось, что до вечера не доживем. Идешь по улице, остановишь прохожего. Не слыхал я молчаво, где неприятель, где наша армия. Да скоро оглянулся на нас Господь. Собрались офицеры в каком-то, не помню, казённом заведении и толкуют про наше горе. Вдруг кто-то из них подошёл к окну и да так и крикнул: "Вот они, вот они!" Подбежали к нему и видят из окна, что через горы валят вражьи полки. Значит, они пошли не берегом моря, не нападут на нас с северной стороны, а повернули к южной и еще не скоро до нас дойдут, а мы пока приготовимся гостей принять. Князь-то, как вывел войско в поле, встал перед северной стороной и захватил ту дорогу, по которой мы ждали наши запасы, значит, преградил ее союзникам. Они и обошли кругом, потому что не были готовы к новому сражению и не хотели на нашу армию наткнуться. Бабушка спросил Миша: "Что такое союзники?" "Которые стоят за одно дело, те называются союзниками. Турки, французы да англичане согласились идти на нас, значит, в союз между собой вступили. Вот и союзники." Ну Как увидали, что враг обходит горами, так бросись эту радость объявить начальникам, и вышел от них тотчас приказ: землёю копам оставить северную сторону и работать всеми силами на южный. Тут можно было построить прочное укрепление, и знали мы, что если и погибнем, то по крайней мере хоть постоим за себя. Генерал Молер И Павел Степанович Нахимов перетолковали между собой и решили, что свое начальство они уступят Корнилову. Не разбирали они, кто по службе старше и кто моложе был, а дорога им была Россия и дорог Севастополь. Пришли они к Владимиру Алексеевичу и говорят, страшные наступили дни, теперь нужна одна воля и одна власть. Ты поведешь дело лучше нас. Прими начальство над городом и над нами. Согласился Владимир Алексеевич. Он сам знал, что поведет дело лучше всех. Не будь его, я и не знаю, что бы с нами сталось. Дай ему Бог, Царство Небесное. Скажет бывало Владимир Алексеевич. Нечего унывать, ребята. Не что нам впервые придется идти одному на двух. выручит русский штык и повеселеют солдатики так ему верили что его слово было свято приказал бы он кажется идти на дно морское так пошли бы принял он начальство накануне воздвижения а в самый праздник после обедни войска выстроились в ряд и за всех церквей вышел крестный ход с иконами да хоругвями и обошёл начаты укрепления. Служили молебен с водосвятием и молились все со слезами. Да видно, по нашим грехам не дошли наши молитвы до Господа. После молебна Владимир Алексеевич говорит протоиерею, что вёл ход: Скажите войскам волю Божию, а я им скажу волю царскую. Батюшка говорил проповедь: Итак, хорошо. А потом Владимир Алексеевич сел верхом и стал объезжать ряды. Ребята говорит: "Велел нам царь стоять грудью за Севастополь, об отступлении и не думать. Тот и зменник, кто протрубит отступление. Прикажу я отступать так я и зменник, и меня коли". Все это он объехал полки, со всеми говорил: Любо дорого было его послушать, да на него взглянуть. Такой был он молодец. Приобдрились матросы до да солдатики и крикнули ему: "Не сдадимся востопаля! Ура!" На южной стороне каменная башня. Зовут её Малаховой башней. Зачем она была выстроена, не знаю. А стоит она на высоком кургане. а около нее строились укрепления. Над ними работали тысячи две человек, а время было дорого. Вот и приказал Владимир Алексеевич звонить в колокола и бить тревогу. Мы все выбрались ни живы, ни мертвы на улицу, думали, какая беда стряслась, а нам кричат на укрепления, на Малахов курган, всем дело готово, ступайте на Малахов. Хлынули мы толпой на укрепления, что старики, что женщины, что дети, и закипела работа. Один подвозил землю, другой — песок, а не случится под рукой тележки, так в подоле его несешь. Солдаты перетаскивали пушки. Наступит ночь, зажжем фонари. Кто тут же приляжет на земле да отдохнет, а кто, дело и не покинет. Уж разве одних вор и уходили домой, а днем всегда пять-шесть тысяч человек трудились над укреплениями. И сколько ни было в городе лошадей, телег, лопат, заступов, все было тут, на Малахове. Одну батарею целиком устроили женщины. Так и называли ее «женской». А мы звали ее попросту «Бабьей». Иной раз приходили нам пособлять часовые солдаты, а тем временем мещане стояли вместо них на часах. — Матушка, — сказал Иван, — мне словно сквозь сон помнится, будто и я был тут около тебя. Да еще помню, я распоряжался работами какой-то военный, и все он ездил взад и вперед на вороном коне, а я его конем любовался. «Как же!» — отозвалась Анна и засмеялась. «И ты тоже укреплял Севастополь. В тележке песок подвозил. А военный-то, что ездил на вороном коне и распоряжался работами, генерал тот Левин. Родом он немец, да с молодых лет служит он России, служит ей верой и правдой. Никто хитрее его не построит укреплений. Он мастер своего дела, и недёшево оно ему досталось. Он многие годы трудился, да обучался. И если так долго стоял Севастополь, мы за это должны сказать спасибо тотлебину. Все его знают, и везде ему почёт, что от царя, что от добрых людей. Он с Владимиром Алексеевичем был очень дружен. Жили они в одной комнате, и все даже по ночам толковали да обдумывали, как бы им отстоять Севастополь. Объезжали они, бывало, наши работы и всем распоряжались вместе. А чтобы дело-то шло проворней, приказал Корнилов выпустить из тюрем арестантов, что содержались за преступления. Они тоже нам помогали. Захотели горемышные искупить свои прегрешения пред Богом и послужить матушке России. Трудились они не жалея сил, и во время осады их употребляли на разные работы. Скажу по совести дедушке, что верили они себя честно и ни от кого не слыхали обидного слова. После сдачи города начальство доложило об них царю, и царь их помиловал. А наши укрепления росли не по дням, а по часам. Не прошло ни недели, а на южной стороне выросли словно из-под земли на целых 7 верстах бастионы, редуты, батареи. И так они грозно смотрели, что казалось, не одолеть их врагу. Работали мы без отдыха. А как не умаишься, увидишь, что скачет Владимир Алексеевич Так новых сил, кажется, наберёшься. Он, что красное солнышко всё озарит. Мы сперва на Господа, а потом на него уповали. Как станет он бывало объезжать укрепление, да остановится против солдатиков и молвит: "Умрём, ребята, не сдадимся Востополю". И ребята грянут ему в ответ: "Умрём! Ура!" Моё дело женское. А пред Богом говорю. Покажись тогда неприятель. Не боялась бы я, кажется, идти на смерть.